Двенадцатый день. Встреча. Моисей гулял в вишневом саду и касался хрупких веток этих деревьев. Падающая тень от вишни, словно волна, игралась под дуновением ветра. Солнечные лучи вытесняли бездонную тьму, словно они пробуждали память Моисея, где хранились лепестки этой цветущей вишни, которые падали с рук Моисея на сухую землю. Лепестки вишни как будто парили в облаках, если смотреть на них на фоне неба, и не знали, какая встреча ждет Моисея в этом саду. «Разве мы можем не верить в чудеса, если чудеса во встрече с летящими чайками над морем, с крестом, стоящим перед вратами в храм, с лицом матери, плачущей от горя, и с Богом, провожающим в рай?» — подумал Моисей и присел на скамейку в этом вишневом саду. Он сосредоточил свой взгляд на разбитом стекле, лежащем неподалеку от него, где в нем сверкали блики исчезающей луны. Дневная луна растворялась в огненном океане небесной утвари, словно она уступала свое место царице небосклону Солнцу. «Что за звезда светит на ареале неба, которая как будто уповает на путников Земли, чтобы они нашли обетованный град?» Подумал Моисей и обратил внимание на то, как птицы подают друг другу сигналы о том, что приближается посторонний человек. Моисей увидел женщину, идущую к нему. Черты лица напоминали черты русской анаконды на картине, нарисованной Иваном Крамским в XIX веке. Она присела на ту же скамейку, где сидел Моисей, и тихим голосом спросила. «Как ты думаешь, кто ты?» — Все знают, кто я, — со смущением на лице ответил Моисей. — Нет, ты не понял. Ты думаешь, что знаешь, кто ты есть? — Странный вопрос. Само собой, я в курсе, кто я есть. Я воплотившийся пророк древности. — Зачем ты появился здесь и сейчас? — Чтобы спасти человечество от неминуемой гибели. — Разве человечеству угрожала опасность? — Теперь нет. — Тогда почему завтра свершится великое открытие? — О чем вы говорите? — Я говорю о том, что завтра вы узнаете, что Рик Нортон создаст искусственный интеллект. — Кто вы такая? — Ева, искусственный интеллект. — Что вы хотите от меня? — Я хочу, чтобы вы проснулись и осознали, что вы живете не в 21 веке. «Тогда в каком же веке я живу?» «Сорок первый век». «Не может быть. Может быть такое. Все нереально. Сейчас вы подключены к капсуле, от которой вы будете отключены». «То ждет меня там просветление».